читаем русскую классику Московские романтические повести и новеллы начала 20 века Нина Петровская Цветок Ивановой Ночи Было вчера, а может быть и давно, не помню, не знаю. Безумно измерять днями и ночами нескончаемую человеческую муку. Был такой же вечер, как сейчас, и туман полз из леса, и небо мутное, печально спокойное, висело над садом. Мы случайно остались вдвоем? О, конечно, случайно! Ведь если бы она знала даже, что завтра я умру, Она не осталась бы со мной в эту ночь. Сегодня весь день бледнее от печали Она ждала того красивого, При мысли о ком кровь гневным молотом стучит виски и руки сводит судорога бешенства. И только к ночи, когда уже стало поздно ждать, она пришла на балкон и осталась со мной. В эту ночь в большом темном доме не было никого, кроме нас. Уже несколько ночей белый Непроницаемый туман стелится над землей, говорят, где-то близко горят леса, днем солнце, как налитой кровью глаз, зловеще смотрит сквозь голубую, тяжелую мглу, а вечером, как только угаснет последний багровый луч, бесшумно ползут эти белые влажные волны, и клумбы, и кусты. И изгородь все потонуло в белой бездонности, Только выше, поднимаясь к мутному небу, Тихо качаются мохнатые головы высоких деревьев. Тогда тоже была ночь, И я не видел ни ее глаз, ни лица, Но знал я та же злая мука, Что терзала меня железными Тями рвала и ее сердце. И от этого сознания Змеиная радость Крутилась во мне. Мы молчали. А туман все густел И делалось страшно. И тяжко было дышать. «Как скучно! Как скучно!» Шептала она. «А вы... «Все еще здесь? Разве не скучно и вам?» Я смеялся, шутил, говорил о чем-то веселом. Только там, в глубине, было так страшно, так пусто, как бывает в доме, откуда только что вынесли покойника. «Вы помните, что сегодня Иван Купала?» — говорил я. Полночь в лесу зацветет папоротник, И сберутся веселые демоны, Бросят во тьму сверкающий красный цветок. Оживет темнота, захохочет от радости совы, Лес загудит, задрожит от восторга, И кто найдет этот яркий, веселый цветок, Будет счастлив весь год. Хотите в лес? Быть может, счастье ждет кого-нибудь, Из нас. Она согласилась, смеясь, взяла мою руку, и мы поплыли по белым волнам. Близко, так близко я чувствовал ее спокойные теплые пальцы, и в это прикосновение уходила вся моя жизнь. Опустошенно, слабы, я вел ее куда-то по белой аллее, и только когда мы коснулись ограды, я понял, что кончился сад. Дальше, о, дальше, пусть без конца длится безмерная мука, пусть сгорит вся моя кровь. Зачем мне, серые, как паутины дни, если сегодня, хотя и случайно, она со мной? И мы отделены от мира Чары этой злой Единственной ночи. Я творил калитку. Безбрежные, Белые кругом, Пьяные сыры с земли Шелестят под ногами Прошлогодние листья, А там, в темных чащах, Точно шепот и смех И невнятная речь. Влажные ветви Ласкают нам лица, все далеко, все ушло, а кто-то ласковый и злой увлекает все дальше и дальше. Как хорошо, как страшно, смеялась она. Но где мы? Я не вижу ни деревьев, ни тропинки. Мы заблудимся в лесу. Я крепко держал ее руку. Нам нужно быть близко, страшно потеряться, в темноте, и каждый раз, когда в невольном испуге ее пальцы сжимали мою руку, сердце во мне делало бешеный толчок, как будто вся кровь из дрожащего тела уходила в него. И я становился пустым и до странности легким, точно уж не было тела а только огненная искра да оболочка из того же тумана, в котором тонули мы с ней. В траве загорались светляки. Я ловил, нагибаясь, дрожащие огни и украшал ее волосы. Хороша Иванова ночь! А папоротник, где же папоротник? Найдемте хоть листочек. — спросила она. — Дальше, дальше! Какой же папоротник около дома? Он дальше, дальше! Можно ли заблудиться со мной, когда так хорошо я знаю этот лес? Мы вышли из чащей и шли высокой, нескошенной травой. Белая бездонность под ногами, над пропастью мы. Она споткнулась обо что-то, и на миг ее лицо коснулось моего. Огненная лента развернулась перед глазами еще миг, и я упал бы пред ней бессильный, как тонкие травы, что ложились под нашими ногами. Но тот, кто сегодня владеет мной, вдохнул в меня силу, я шел с ней рядом, так твердо, так спокойно. «Послушайте, дальше не нужно, тут сыро. Вернемтесь, — сказала она. Видно, папоротник сегодня цветет не для нас. Так дальше не нужно, и больше не будет ничего, ничего». «Ничего!» — стонало и ныло во мне. «Ничего! Больше случайности этой ночи! Ничего! Больше равнодушного прикосновения ее пальцев!» «А завтра опять тот, высокий, красивый, будет целовать ее руки и губы!» У меня помутилось в глазах. Красный цветок, дрожа и сверкая, Проплыл вдалеке. Но ведь ночь сейчас, И одни мы, а права вода, Черный пруд, подернутый ряской. Тот веселый ожил во мне, Он хохочет, он тянет вперед. Сейчас мы увидим папоротник, Но правее, а здесь болото, вода, Страшно остаться на зеленом дне в гостях у лягушек. Еще, еще правей. В последний раз я сжал ее пальцы, потом выдернул руку, отбежал, бросился в траву и закрыл глаза. Развернулось что-то черное, неизбежное. Эта смерть бредет невдалеке. О, как весело! Как страшно! Белые волны в мозгу и вокруг, Хохочет лес, гудят мохнатые вершины. Веселые демоны Ивановой ночи Швырнули ей красный цветок. А там далеко, уж как будто за лесом, Какие-то вопли и всплески И стоны. Или я это плачу, А тот веселый ушел И не хочет смеяться. Они не узнали, Как искали мы красный цветок. Никто не видал, Когда пришел я И как ушли мы вдвоем. Я видел, Сегодня несли они это, Длинные, завернутое белом, Но не верю я. Они зароют ее тело. Но разве есть конец человеческой муки? И сегодня, и завтра, и всегда Я буду ходить в ее саду И прятаться меж черных стволов а тот, красивый, будет целовать ее руки и губы, И в их поцелуи по капле источится вся моя кровь. И это будет вечно, всегда. Потому что вечны и смерть, и любовь.